издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Василий Криптонов, Мила Бачурова Гром гремит дважды. Книга четвёртая Капкан. Глава первая. Мое маленькое королевство. Дом, который Джан нашел по моей просьбе, находился в на наудивление приличном районе Шужуаня. Ровные дороги, улыбчивые соседи, низкий уровень преступности. Люди, жившие здесь, оберегали свой островок уюта от злых и холодных волн окружающего мира. Я мог бы быть доволен. Мог бы жить тут припеваючи на выданные кланом Джоу деньги, подумать о детях, которым мог бы дать прекрасное образование. Черт, да самое лучшее! Я мог бы даже послать их учиться за границу, в какое-нибудь из тех учебных заведений, одно название которых заставляет всех благоговейно круглять глаза. Только один момент отравлял дилио Кианг. «Нет, я совершенно не хотел, чтобы мои дети жили в мире легальной наркомании. Мои дети должны быть сильными и независимыми, с трезвым и незамутненным взглядом на реальность. Я глотку себе перегрызу, если мой ребенок встанет в очередь за таблетками с кровью Кианга только потому, что без зависимости его не примут в приличное учебное заведение. Нам не нужны проблемы с дисциплиной». Поэтому мы вынуждены принимать превентивные меры, надеюсь, вы понимаете, господин Ченг. Кроме того, как показали исследования, студенты, принимающие эти таблетки, демонстрируют в среднем на 10% лучшие результаты в учебе и в спорте. «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен», — сказал Конфуций. Видел бы старик эту эпоху. Без шума и погромов мир менялся полностью, войны и революции — изобретение атомной бомбы, эпидемии, телевидение, интернет. Все это осталось далеко позади. Все эти явления, менявшие облик человечества, теперь выглядели для тех, кто имел глаза, чтобы смотреть, детскими забавами по сравнению с тем, что принес Кианг. И кто мог его остановить? Гуалянг был прав. В этом мире такой силы не было. Как обстоят с этим дела в других странах, я пока не знал ведь таблетки не освещались в новостях, а других контактов с внешним миром у меня не было. Я возглавил шестой клан, но пока что от этого проблем было больше, чем пользы. Однако иначе я поступить не мог. Мне нужно было сделать хоть что-то конкретное, зажечь маяк, поднять флаг, под который могли бы собираться те, кто хотел для себя и своих детей человеческого будущего. Политиком я не был никогда. Я мог быть ментом, мог быть бойцом, тренером, избранным, много кем, но не политиком. Поэтому вокруг меня все время что-то происходило, я с трудом успевал на это реагировать, не имея ни малейшего понятия, правильно ли поступаю. Впрочем, одним важным политическим умением я все же обладал: умел принимать решения и хранить при этом такое выражение лица, будто даже слово сомнения мне неизвестно. С таким выражением лица Я ложился спать, просыпался, завтракал, выходил из дома и занимался той работой, к которой привык. С поправкой на то, что теперь у меня не было законного права ею заниматься. Что создавало трудности, но вместе с тем и развязывало мне руки. Кропотливый сбор доказательств, задержание по всем правилам, бесконечные салки с адвокатами. Все это осталось в прошлом. Мы, я и те, кто захотел присоединиться к новопровозглашенному клану Ченг, Действовали по куда более простой схеме – найти и уничтожить. Сегодня был один из важных ключевых дней. Я вышел из спальни. Ниу там уже не было. Она всегда просыпалась раньше меня и убегала в кухню готовить. В гостиной обнаружил Гуалянга с трубкой. Поначалу я делал ему замечания, чтобы шел дымить на улицу. Но поскольку никого он, похоже, не напрягал своими привычками, в итоге забил. «Ну как дела, старик?» — спросил я, зевая, и переключая мозги с мечтой о кофе на предвкушение крепкого черного чая. «Что говорят звезды?» С чувством юмора у Голянга было так себе. Он сурово посмотрел на меня и, выпуская облачка дыма изо рта, сказал «Я не разговариваю со звездами, Лэй. Я лишь слышу, о чем шепчет ветер». «Да-да, как скажешь». «И что, прогноз благоприятен?» Все еще насупленный гуалянг кивнул. «Будет удача, большая удача. И она поведет тебя далеко-далеко, к самой цели». О, это что-то новенькое. Хотя и слабо верится. Мы сегодня по плану должны были взять одного из торговцев средней руки. Не из тех, что стоят на улицах, а рангом повыше. Так что куда меня поведет сегодняшняя удача, вопрос открытый». Вопрос, кто такой Гуалянг, тоже был очень интересен, и ответа на него я пока не нашел. Ни допрос пристрастием, ни наблюдения не дали ничего. На избранного духом Гуалянг не походил, да и сам категорически отметал такую возможность. Однажды, правда, обмолвился, что, возможно, у него есть предрасположенность, но ни один дух на него так и не позарился. «Вот и получилось, что получилось». Но вообще-то Гуалянг, не особо заморачиваясь определениями, считал себя шаманом. Он мог немного видеть будущее, сам этого так не называл, бубнил что-то про какие-то переплетающиеся нити, идущие по ним вибрации. Но факт оставался фактом. Будущее он предсказывать умел, пусть недалекое, малозначительное. А также легко находил потерянные вещи, бормотал что-то, когда дождевые тучи задерживались над поселком. И Нио начинала грустить. Вскоре тучи расходились, и светило солнце. голянг делал много разных вещей, странных для меня и Нио, но вполне привычных и понятных моей матери, госпоже Кингжао. В основном же он просто сидел в плетеном кресле и курил трубку. Это в первой половине дня. Ближе к вечеру голянг как-то незаметно менял трубку на крохотную рюмочку, который потихоньку, раз за разом наполнял местной водкой. Сам я эту вонючую дрянь, похожую на ту водку, которую продавали у меня на родине, разве что крепостью, не стал бы пить даже за большие деньги. А гуалянг, которому сравнивать было не с чем, употреблял с удовольствием. Видимо, поселившись в моем доме, решил, что обрел здесь наконец-то тихую гавань. О том, что такой алкоголизм, то ли не знал, то ли в своем чудесном возрасте и при своем состоянии здоровья такой ерунды уже не опасался. Ему нравилось, как ледяной напиток обжигает нутро, и Гуалянг с головой отдавался этому процессу. Я не возражал. Читать лекции о вреде алкоголя старику, одной ногой стоящему в гробу, было бы по меньшей мере странно. Пусть уж доживает оставшиеся дни так, как нравится. «А в тебе я вижу сомнения» выдал вдруг Голянг. Да ну, заинтересовался я. Не позволь ему завладеть твоим сердцем, Лэй! Другой надежды у нас не будет. Не волнуйся, я похлопал его по плечу. Никаких сомнений во мне нет. Голянг кисло улыбнулся половиной рта. Не всегда самому виднее, что происходит у тебя внутри. Я вижу дальше глубже, Лей. Поэтому и предостерегаю. «Это война, в которой нельзя проиграть. Слишком многое стоит на кону». Я не стал спорить. Развернулся и пошел за стол. Пожелал доброго утра матери и Нию. Сел на свое обычное место, подвинул к себе тарелку. Мыслями я уже был там, снаружи. Нию, чувствуя мое настроение, притихло, хотя они с матерью только что живо что-то обсуждали. Ну, вернее, не обсуждала, стараясь, за двоих. Мать Лая Ченга была не сказать, чтоб сильно разговорчивой. В каком-то смысле китайские женщины были моим идеалом. За все время совместного житья между ними не было ни одной ссоры, ни одного выяснения отношений. Я мог сутки не появляться дома и даже не позвонить, а когда возвращался, мне были неизменно рады, учитывая то, какую жизнь я себе выбрал, Это было очень кстати. В том, что Нио никуда не денется, я не то, что не сомневался. Считал даже мысль об этом безумием. Воздух никогда не сделается твердым, вода не загорится, а Нио не уйдет, как сделала когда-то моя жена. При этом Нио не претендовала на то, чтобы понимать, чем я вообще занимаюсь целыми днями. Она принимала как должное те клочки внимания, которые я мог ей уделить, никогда не роптала, и не просила большего. В отличие от матери. Та постоянно пыталась осторожно навести мосты для более близкого общения. «Лэй, ты сегодня придешь к ужину?» спросила она. «Угу», — буркнул я, даже не вдумавшись в смысл вопроса. Моей задачей было как можно скорее покончить завтраком и уйти. «Хорошо», — сказала мама. «Мы тогда приготовим твои любимые...» Какие блюда были любимыми у Лэй Ченга до того, как в его теле очутился я, мне слушать было неинтересно. Я словно отключился. Быстро прикончил еду, допил чай и встал. Нио проводила меня до двери. Я собирался собуться, но вдруг резкий запах ударил даже не в ноздри, а непосредственно в мозг. Я выпрямился. «Что случилось?» Испугался Нио, заметив выражение моего лица. Случилось то, из-за чего в своем родном мире я в конечном итоге сделался лучшим. Наркотики я умел чуять вернее, чем специально обученные собаки на таких расстояниях, которые собакам и не снились. В первый же день в этом мире знакомый запах вывел меня из равновесия. Я отказался принимать таблетку и попал в карцер. Впоследствии приучил организм не реагировать так остро, мне приходилось хранить эти таблетки спать на них даже глотать их и если бы я продолжал воспринимать запах по прежнему сошел бы с ума пришлось перенастроить организм с тех пор все изменилось мой текущий статус позволял держать таблетки подальше от дома ни у которой я так и не рассказал что она избавилась от зависимости продолжал принимать безвредные витамины свято веря что это клановые таблетки которые я невероятными усилиями днями ночами добываю для нее. Организм расслабился, привык чуть дрянь лишь на улице, на работе, как прежде. Поэтому сейчас меня буквально тряхнуло. «Ничего», — сказал я и надел кроссовки. «До вечера». Одевался теперь так, как привык за годы работы в управлении. Джинсы, кроссовки, темные футболки без принтов и надписей. Кобуру прятал под легкой курткой и стригся коротко, хотя Джан по поводу моего облика изворчался, что главе клана надо бы выглядеть более презентабельно, для начала хотя бы отрастить волосы, носить на шее цепь толщиной в палец и приступить к увлекательнейшему процессу забивания тела татуировками. Поцеловав на прощание Ниу, я открыл дверь и вышел на крыльцо. Взглядом тут же нашел источник запаха. По улице шла девушка в джинсах и кожаной расстегнутой курточке, под которой виднелась белая майка с эмблемой какого-то бренда. Для кого угодно девушка выглядела бы на высший бал, но не для меня. Исходящие от нее волны одуряющего запаха заставляли кулаки сжиматься. Я смотрел на нее и ненавидел а девушка, почувствовав пристальное внимание к своей персоне, повернула голову, улыбнулась и помахала мне рукой. Я заставил себя махнуть в ответ и даже выдавил улыбку. Девушка подошла к двери дома напротив нашего. Я думал, она позвонит, но девушка меня удивила. Брякнула ключами и отперла дверь самостоятельно. И только когда дверь закрылась за ее спиной, до меня дошло... Что еще было необычного в этой девушке? Она не была китаянкой. Европейские теплица, светлая кожа, волосы цвета спелой пшеницы. Вот так номер. «Русская», — произнес негромкий голос у меня за левым плечом. «Что?» Я обернулся и увидел Дею. Она всегда появлялась, когда была нужна. Где жила, как, не рассказывала. Иногда вовсе казалось, что Дею — призрак. Что-то вроде моего личного духа-хранителя, а не человек. Она сняла этот дом три дня назад. Приехала из России, вроде как журналистка. Зовут Наташа Смирнова. Наташа Смирнова. Произнес легко и просто имя, из которого Дею сделала маловразумительный набор звуков. «Ты в курсе, что она сидит на наркоте? Или торгует?» Дею отрицательно мотнула головой. «Выясни», — приказал я. Дэй задержала взгляд на мне, будто пытаясь определить, насколько я уверен в своем праве отдавать какие-либо приказы. Уже не раз так делала, словно испытывая меня на прочность, как будто до сих пор не была уверена, что вступила в клан Ченг и признала меня его главой. В итоге, впрочем, кивнула. «Хорошо, завтра займусь». «Или сейчас». «Завтра». «Сегодня ты мне нужна. Поехали». Я шагнул вниз с крыльца, и тут же подъехал автомобиль, за рулем которого сидел Джан. В моем маленьком королевстве все работало, как часы. Я открыл заднюю дверь, решив изобразить джентльмена, и жестом пригласил Дэю внутрь. Она уселась с каменным выражением лица, словно бы так и надо. Не все китайские женщины были одинаковыми. Делала да малые стереотипы, даже не задумываясь. Например, для начала она была убийцей.